Наталья, Наталья, Наталья. Ночное бытие. Всем любимым посвящается. Emotional Productions. www.emotionalbeats.com dot emotionalbeats dot com. Я засыпаю, задыхаюсь, мы им не дышу одним того, Теперь давай а им мы прибавим больше вера, любви и благодарности. Мне, чтоб искушенный стать от сладости Твоей любви и правды, не забив на лошадь гадости Да мне довериться тебе, не делай дел по глупости Да снова полюбить тебя, забыть про непреступности Прошу, не дай мне повода для мыслей недоверия Заставь меня открыться вновь и наберись терпение. Я на тебя пойду на риск, останусь с верной верности И не дай бог упасть на мисс от от бесценности Я знаю, не смогу прожить теперь без глаз и рук твоих А счастье наших долгих лет, давай разделим на твоих навеки Мы едино, мы проживем без них едва Не стать без них нам всегда Верю в то, что будет все хорошо И ты когда-нибудь простишь меня за все За боль, ту, которую я причинял тебе Мы два крыла, но я любовь сжигал себе Сжигал за собой твое доверие Ну как прекрасно твое прикосновение Твои губы шептали «My love forever. Ты моя моя нежная Моя королева Ради тебя из-под земли достану корни И что бы ни случилось Ты меня помни И жар огня раздует ветром Надеюсь наша любовь не станет теплом Наоборот мы будем лишь сильнее Мы вместе, не будет нам уже больнее И пусть преграды, но мы прорвемся Мы остаемся, никогда не остаемся Мы связаны У нас нет страха быть на краю, variance, av всегда Мы вместе, словно vi är en в была